Часть третья. Желтый. Пролог. Желает того, человек или нет, но должны быть у него какие-то маленькие пунктики, слабости, отдушины от житейской суеты. Суровый политик, погрязший в интригах и предательстве, разводит рыбок и плачет, когда те болеют плавниковой гнилью, прожжённый ловелас бережно хранит фотографию одноклассницы, которая в его сторону и смотреть не желала, угрюмый мизантроп сюсюкает и тетёшкает над коляской с новорождённым младенцем, скучный и незаметный служилый человечек обнаруживает внезапно глубочайшие познания в области уигурской культуры или индонезийских народных ремёсел. Своё увлечение вкусной едой, Мартин пунктиком считал лишь от чести. Вкусно поесть все любят. Даже если взять какого-нибудь святого человека, всю жизнь отшельничавшего и смирявшего плоть питанием на хлебе и воде, глядь, перед смертью зальется слезами и покается. Грешен был в чревоугодии и предпочитал хлеб ржаной пшеничному, а воду из родника – воде из реки. Ну а Мартин святым себя не считал, смирением плоти отродясь не занимался и любимому хобби предавался с удовольствием. Из путешествий он выносил не только впечатление и рулончики фотопленки, электронные камеры – это все-таки профанация искусства, запечатлеть мгновение достойно лишь серебро, а еще и обилие кулинарных рецептов. Не слишком ценил Мартин кухню азиатскую, в том числе и прославленную китайскую, безоговорочно капитулируя лишь перед уткой по-пекински и курицей с апельсиновым соусом. Глубочайшие сомнения вызывала у него заокеанская гастрономия, хваленные индейки под шоколадным соусом, ставшие притчей в языцах блинчики с кленовым сиропом и коктейль из фенилалаллина и ортофосфорной кислоты для маскировки, называемой колой. К мексиканской кухне Мартин был более дружелюбен и порой готовил мясо с миндалем или гвакамоле. Но вершиной кулинарии Мартин считал кухню европейскую. Милостиво включая в Европу всю Россию, Сибирью и Дальним Востоком Что может сравниться, к примеру, с настоящим венгерским гуляшом Нет, не с той жалкой мешаниной из картошки и мяса, какую подадут в российском ресторане А густым, острым супом, напоенным духом паприки и сладкого перца, обжигающим рот и согревающим тело Вот почему, выйдя из станции 6 на Оранке, Мартин приостановился, принюхался, зазирался И вовсе не запах чужого мира поразил его обоняние. На ранке он уже бывал. В воздухе явственно пахло паприкой. Станция 6 находилась в центре одного из крупнейших местных городов. Если пользоваться человеческими мерками, это была почти всепланетная столица. Вокруг станции вздымались небоскребы привычных почти земных очертаний В воздухе скользили беззвучные плавно-крошечные летательные аппараты Тротуары текли под ногами, разнося многочисленных прохожих по их делам В общем, город Аранков выглядел как мечта земного футуриста Заставлял вспомнить советскую фантастику 60-х годов И грезить о звездолетах, Великом кольце и мире полдня Но Мартина сейчас вовсе не интересовали чужеземные красоты. Он даже не обернулся на станцию, выстроенную здесь в традициях оранков из металла, стекла и бетона. Мартин покорно прошел быстрый и вежливый пограничный контроль. а Оранк полицейский шлепнул в его паспорт визу. а Оранкам очень нравилась игра в пограничную стражу. С улыбкой... Залепил ствол карабина и дуло револьвера комочками чего-то очень напоминающего хорошо прожеванную жвачку Раскупорить стволы теперь можно было только при помощи специального растворителя А стрелять из запечатанного оружия, гарантированно разорвать ствол Только после этого Мартину позволили пройти за ограждение. Он отмахнулся от дружелюбных местных гидов, толкущихся у станции, и выбрался из толпы почти такой же суматошной и пестры, как в Москве, и с радостью заметил маленький ресторанчик. Вкус земли, приютившийся через дорогу станции. Именно оттуда шли чарующие ароматы. В том, что Аранки позволили построить у себя земной ресторан, Не было ничего удивительного. Аранки были гуманоидами, очень похожими на людей внешне и, насколько знал Мартин, по физиологии. К гуманоидным существам относилась почти треть всех известных рас космоса. Кто-то походил на людей меньше, как Гидары, к примеру, а кое-кого было на первый взгляд и не отличить, как туземцев прерий-2 или аранков. Наверное, земная кулинария пришлась им по душе. Ресторан Эвприем заполнен был исключительно аранками – и мужчинами в ярких халатах, и женщинами в обтягивающих трико и свободных блузонах. Мода у оранков выражалась почти исключительно в цветовом решении одежды, никак не затрагивая самих деталей костюмов. Впрочем, может быть, под влиянием экзотической обстановки земного ресторана несколько мужчин оранков носили пиджаки и брюки, а несколько женщин – платья и туфли на высоких каблуках. Уж какая не есть, а все-таки культурная экспансия человечества. Появление Мартина вызвало всеобщее оживление. Пока он шел по залу в поисках свободного столика, его успели изучить, обсудить, поприветствовать и тут же оставить в покое. Подошел официант. Землянин, моложавый мужчина в классическом костюме официанта, помог Мартину найти столик, немедленно вручил дисконтную карту для гостей с земли «Скидка 50%», Мартин взглянул на цены в меню и вздрогнул, постигая мудрость хозяев заведения. Пришлось быстро обсудить с официантом вопросы бартера. Два 100-граммовых мешочка с паприкой вызвали у официанта заметное оживление. Несколько минут Мартин и официант тихо спорили, согласовывая цены. Потом Мартин сообразил, что его считают последним лохом и нагло обирают. Пришлось полезть в бумажник и демонстративно достать кредитную карточку оранков – серебристый металлический диск, оставшийся с прошлого визита на оранк. Официант сразу увял, поднял цену на специи почти вдвое и, получив заказ, убежал. Мартин усмехнулся, денег на кредитке оставалось с гулькин нос, расплатиться за обед он бы не смог, но свою роль карточка выполнила. Кухня в ресторане была смешанная на все вкусы. Но заводить с земли мясо и овощи было, конечно же, нереально. Так, пара картофелин и сладких перцев на огромный котел гулеша, немножко свеклы на щи из местных овощей, а в отдельной графе особое предложение – Настоящая курица с земли За такую цену, что и страуса не стыдно подать А то и птицу-дронт клонировать То ли оранки не позволяли разводить кур на своей планете То ли они не приживались В основном поварам приходилось выкручиваться Готовя из местных продуктов Но по земным рецептам и земными специями Потому венгерская и мексиканская кухни в меню превалировали Перец выступал в роли визитной карточки земной кулинарии Принесли гуляш И, отведав первую ложку, Мартин одобрительно кивнул. Конечно, вкус необычный, но приятный. И местное пиво, купить завезенное с земли у Мартина не хватило духу, оказалось достойным. Приятно, что слабоградусные алкогольные напитки придумали все гуманоидные расы. Иногда на молочной основе, иногда на растительной, но полностью обойтись без алкоголя не смогла ни одна цивилизация. Вкусным был и местный хлеб. На земных дрожжах как не приминули указать в меню. Мартин с удовольствием пообедал, потом, заметив на столе пепельницу, закурил сигару. Его поиск на оранке обещал быть несложным. Цивилизация на этой планете напоминала светлый мир коммунизма не только футуристическими городами и подчеркнутым дружелюбием населения. Очень многие потребности были бесплатны, в том числе и для гостей планеты. Информационная служба могла мгновенно выдать информацию о местонахождении любого разумного существа на планете, как аборигена, так и гостя. Мартин не сомневался, что, окажись под рукой терминал информатории он мог бы задать вопрос о себе и получить ответ «находится в ресторане, вкус земли, координаты». Так что вопрос был в одном – есть ли и в самом деле на ранке третья Ирина Полушкина, а если есть, то жива ли она, или тоже стала жертвой несчастного случая. Но тут Мартин поймал себя на том, что просто-напросто боится найти терминал и дать запрос, боится узнать, что снова опоздал. После этого он торопливо доел гуляш, расплатился, точнее, получил на свою карточку энное количество денежных единиц за паприку минус стоимость обеда и направился на поиски информационного терминала.